На ночь собак спускали с цепей, и пес вечно норовил перемахнуть через забор и порыться в кротовьих кучах среди грядок, после чего кучи от грядок уже не отличались, а кроты и жонка были очень недовольны. Рыска призывно свистнула, надеясь, что брех струхнет и вернется в будку. Тот действительно так и взвился на задние лапы, замотал головой, заполошно осматриваясь. Жар!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 Жонка каждый вечер пересчитывала спелые ягоды и грозно обещала, что если с утра будет хоть на одну меньше, порки не миновать. — Так ведь она про ничего не говорила, — рассудительно заметил воришка. — А они тоже вкусные, сладенькие. — Краденое сладким не бывает. — Ну, значит, буду дофиться гойкими. Мальчик запихнул в рот сразу две клубничины, только-только начавшие розоветь с одного бока. — М-м!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 Жар слышал, как они возвращались уже после первых петухов в полночь, дурацки хохоча и спотыкаясь. Одно место вообще пустовало. Когда толпа взъерошенных злых мужчин вывалилась из сеней, у ворот уже стояли Феся и дедок, ругаясь с незваными гостями. — Да вы кто такие будете-то? — Люди, разве не видно? — Люди разные бывают. — Да свои мы свои, в копытье живем.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 Лучше до весны на картошке просидеть, чем неделю мясцом побаловаться, а потом зубы на полку. Чего в городе не заночевали? Так в кормильне становиться дорого. С приличных улиц стражи гоняет, а в трущобах боязно. Мы как расторговались, сразу домой и поехали. Разложили лагерь возле Ледышкино-Яра. Только каша сварилась, выходит из кустов. Мол, отдавайте кошели, добрые люди. Пришли люди злые».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 «Ах ты, мерзавец!» — взвелась жена. «А когда мама тебе денег на племенного быка ссужала, небось, кланялся, ручку целовал?» «Я ей тот долг уже лет пять как отдал», — огрызнулся сурок, спрыгивая с телеги. «Вернул бы и тебя, да не берет!» «Хам неблагодарный!» — заголосила жена, к восторгу слуг и батраков, благоразумно притворявшихся глухими, чтоб не перепало и им. «Да я на тебя лучшие годы положила!» Положила, ага, — подбуркнул муж, — лепешку коровью. На родном подворье Сурок чувствовал себя куда увереннее и помаленьку расправлял плечи, поникшие в тещиной вотчине. Жена это тоже почуяла и перебросила войско на другой фланг. Как ничего не готовили? Три щепки спустя орала она в кухне на муху. Хозяева на то и хозяева, чтоб возвращаться, когда им хочется.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 Скоро ужинать, мыть посуду и спать. Даже идти никуда не хотелось. Дети пристроились на крылечке у ног дедка, неспешно оплетающего лозой большой глиняной кувшин. «Деда, а где ты так рано быть научился?» — уважительно спросил Жар. «На войне где ж еще?» — вздохнул дед. «Там много иглой поработать пришлось». «А расскажи», — загорелся мальчишка. «Чего? Как культи бинтовал?» Дедок старательно выровнял законченный рядок. — Не, как воевал. Ты много саврян убил. Дай-ка припомнить. Старик пожевал губами, глядя на темнеющее небо. Ну, ежели осаду ежика считать, одного точно камнем со стены приложил. Нас тогда всех на стены поставили, и песцов, и кухарей, оборону держать. Крючья отбрасывали, веревки рубили, а если уже поздно, то каменюкой в харю.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 Рыска постарается, чтобы непрошенный ребенок об этом даже не узнал. А если муж будет его бить, лучше она мужа из дома выгонит. — А что, можно иметь дары в путнике не идти? — Конечно, никто ж не неволит. — Но будешь чуток везучий прочих. При жеребьевке лучший надел достанется, пожар стороной обойдет, утки в мор не передохнут. А так живи себе да радуйся. Ну их, этих путников. Пышен хлеб да горик Девочка так облегченно вздохнула, что дедок засмеялся. Ты, коза, никак и впрямь себя путницей вообразила. Думаешь, если дитя на дудочке свирестеть научилась, то его уже в царские палаты музыкантам возьмут? Ха! Моя старуха вон тоже ведунь ей была. Я еще за порог шагнуть не успею, а она уже бронится, что вечером у соседа засижусь.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 Кому он понадобился, непонятно. Здоровенный, старый. — Тетя, я его нашел! — торжествующий голос паселки одновременно пробился из-под крыши и донесся из синей Так я и знал, что его крысяток себе утащили. — Сейчас! А -а Ай, мама! А вот теперь уж жар с рыской развернулись и задали стрякача.